Сергей Вяземский. Личность особо императорской крови Старлея откровенно удивила. Он-то ожидал увидеть здесь какого-нибудь боявитого принца крови, а встретил самую натуральную принцессу. Правда, вместо платья с кринолином на ней оказался плотный латнокольчужный доспех, золотистым орлом на груди и саблей на поясе. В остальном же, стандартом принцессы Афины вполне соответствовало. Разведчик оценивал принцессу не только как просто симпатичную девушку, но и как представителя правящей династии. Тот же последний испанский король из некогда могущественного рода Габсбургов был не то что некрасавцем, а самым настоящим воплощением вырождения. Результат правления такого деятеля был немного предсказуем утрата Испанией статуса сверхдержавы и смута. Иными словами, если императорский род Корнелиев дышит на ладан и вырождается, то стоит ли вообще заключать с ними какие-то соглашения? А то сегодня договор о мире и сотрудничестве, а завтра смута, и все договора летят в топку за бессмысленностью и невозможностью исполнения. Однако на первый взгляд всё было более чем в порядке. Афина казалась пос здоровее многих её сверстниц из России. Вторым открытием для Веземского стало, что среди защитников города обнаружилось немалое количество девушек, подчиняющихся лично принцессе и, скорее всего, являющихся её личной гвардией. Свидетельствовать это могло многое о чём. Всей бабей батальон мог быть прихотью благородной особы, а мог быть и сигналом того, что ситуация настолько критическая, что в строй ставят всех способных держать оружие. Насколько велики ваши полномочия? Перевела вопрос принцессы Ливии, но удивление быстро и непринуждённо вжившееся в роль переводчицы. Мы можем заключить мир прямо здесь и сейчас. Веземский внутренне усмехнулся. Заключать равный мир с агрессором, который напал и проиграл? Не вариант. Побеждённый всегда так или иначе платит. Да, я уполномочен заключить согласе о прекращении огня. Вродей казапнулась при переводе этой формулировки, видимо, подбирая местный аналог. Вы хотите обсудить подробные условия? Позже. Принцесса едва заметно напряглась, наверняка понимая, что она сейчас не в тех условиях, чтобы требовать сохранения статус-кво. Вначале мне нужно подготовиться к ещё одному штурму. Вы примете нашу помощь? Секунду помедлив, спросил Сергей. звучало это предложение безусловно несколько дико предлагать союзническую помощь когда между двумя сторонами ещё нет мира почту за честь помедлив с явной неохотой произнесла афина но вас немного и ваши люди слабо вооружены и защищены хотя ваши самоходы можно использовать в качестве баррикад мои люди вооружены отлично веско произнёс торлей в случае чего Мы можем в одиночку отбить ещё один штурм. Принцесса не сдержалась и совсем неблагородно фыркнула. Я ценю вашу храбрость, сир, но Олег щёлкнул кнопкой рации разведчик. Командир, по моему сигналу дай очередь из корда по верхушке стены. На 8 часов от тебя. Только никого не зацепи. Есть. Я продемонстрирую, на что мы способны. Произнёс Сергей, обращаясь к принцессе, явно недовольный тем, что её перебили. Пускай все отойдут от вон той башни. Дождавшись, пока люди отойдут от намеченной мишени, разведчик вскинул руку в сторону полуразобранной стены впереди, и тот, чей же стоящий за турелью гиены Олег, дал короткую очередь из крупнокалиберного пулемёта. В стороны брызнула размолотая каменная кладка, на землю рухнуло несколько булыжников развороченного парапета. Местные, включая Афину, присели от оглушительного грохота выстрелов. Лишь Эрен и Ливия сохранили полное спокойствие. Апостол даже улыбнулась и принялась успокаивать беженцев, размещением которых занималась. Артефакт, быстро отойдя от испуга, осведомилась принцесса, оценивающе глядя на крупнокалиберный пулемёт. Что-то вроде баллисты или арбалета, можно и так сказать. Кивнул Сергей. отмечая, что Афина явно не была глупой дикаркой и четко поняла, что причиной разрушений был вовсе не жест старлея, а непонятное грохочущее устройство. «Сир Павел!» — окрикнула девушка, стоящего неподалеку старика в керасе. Тот, прихрамывая, подошел к Афине, уважительно кивнул Сергею и с некоторой опаской покосился на стоящую поблизости гиену, а точнее на ее вооружение. Сир Павел командует обороной города. объяснила Вяземскому принцессе. Прошу, переговорите с ним о совместных действиях, а я пока что вынуждена вас покинуть. Нужно распорядиться об организации переговоров. Вы хотите организовать их как можно скорее? Да, сегодня, лаконично ответила девушка. Такие дела так быстро не решаются, завёл стандартную переговорную шарманку Вяземский. Чем дольше тянется эта ненужная война, тем больше наших людей гибнет зря. сердито возразила Афина. Я намерен подписать соглашение о мире уже сегодня. Надеюсь, вы тоже. Эта война должна закончиться как можно быстрее. И если вы действительно хотите мира, то поддержите это. Оставляю вас, Сэр. Хорошо. Не стал спорить с Торлей и повернулся к старику, на автомате протянув руку. Сергей. Павел, на удивление разведчика командующий обороной вполне привычным жестом пожал руку, хотя и несколько необычно, сжав не ладонь, а запястье. Не знаю, кто вы, ребята, но хорошо, что вы с нами. Отличная штука, кстати, эта ваша грохоталка. У вас таких с собой много? Насколько они мощные? Веземский припомнил тактико-технические характеристики Корда и решил ответить, подумав, что великую военную тайну тем самым не выдаст. У нас таких 3 единицы. Называется крупнокалиберный пулемёт. Досчитайте до 4, и он выпустит полсотни снарядов, каждый из которых пробьёт несколько человек, стоящих друг за другом. До спехи, как вы уже поняли, им не помеха. Да, уж понял, охмельнулся старик. Я не знаком с такой магией. Объясните, как лучше будет применить ваше оружие. Пулемёты я вам, конечно, не дам, усмехнулся Вяземский и быстро огляделся по сторонам. Штурмовать будут опять здесь? Да, скорее всего. Это ведь самое слабое место в нашей обороне, скривился Павел. Я, конечно, говорил магистрату, что они не вовремя замыслили всю эту деятельность, но кто же меня послушает? Есть ещё трое ворот, но там всё в порядке. Без серьёзной техники или магов соваться к ним почти бесполезно. Хорошо. Эриксон, командир. Неверов вырос перед Сергеем будто из-под земли. Поставим гиены по обеим сторонам от ворот за стеной. Попроси местных, пускай возведут вокруг них баррикады для защиты и маскировки. Если противник опять пойдёт на штурм, то пусть штурмуют именно здесь. Тайфун поставьте прямо за воротами на случай прорыва. В машинах оставить только стрелков за турелями, остальные пусть разместятся на возвышениях. Другие направления атаки ещё трое в ряд, но там с укреплениями всё в порядке. Туда палить не должны. А я бы там хоть пару монок поставил и сигналок. Лучше потом снять, чем локти кусать. Добро «Наметь позиции для стрелков. У всех, чтобы патронов и гранат было под завязку. И смотреть в оба, чтобы местные ничего не умыкнули. Да, и возьмите ночное видение. Возможно, атакуют ночью. Я бы еще квадрик оставил на готове, чтобы в случае чего метнуться на другой конец города и парировать отвлекающий или не очень удар», — предложил Эриксон. «Оставь», — кивнул Сергей. «Лишнего не будет. Как закончишь, возьми Олега и двигайте ко мне». Будем в дипломатов играть. Булат за старшего, а я пока с базой свяжусь. Лады, командир, сделаем. Диалог с Ниверовым Ливия благоразумно не переводила, так что Павел лишь с интересом прислушивался к звукам незнакомого языка. Я отдал нужные распоряжения своим людям, без лишних слов объяснил Веземский. Нужно только чтобы ваши солдаты не препятствовали их действиям и в случае чего помогали. Безусловно, Можете перегородить своими самоходами брешь в стене. Сделаем лучше. Я уже отдал нужные распоряжения. Постараемся в случае чего сдержать противника на расстоянии. Но если начнётся ближний бой, нам потребуется прикрытие. Мои люди не привыкли биться на мечах или на чём-то подобном. Да, уже заметил, усмехнулся Павел. Значит, наша задача перекрыть проход и удержать ворота. Уже легче, чем всю эту дыру оборонять. Темнеет. Я прикажу разжечь костры и передать вашим людям факелы. Не нужно, покачал головой Веземский. Мои люди обучены сражаться в темноте, а огонь будет только слепить их. А теперь простите, должен отойти. Оливия невозмутимо проследовала следом за разведчиком. Ты хороший переводчик, негромко обратился к ней Сергей. Но почему ты нам помогаешь? Учитель сказал помогать, вот я и помогать. Равнодушно пожала плечами девушка. К тому же я видит, что у вас есть артефакты и самоходы, прямо как у гномов. Но если вы подобны гномам, то у вас должно быть мало магов. Я думаю, что вам будут нужны маги. И что вы хорошо платить за службу. "А тебе нет, кажешь, в проницательности", усмехнулся Веземский. "Но что насчёт присяги империи или чего-то вроде этого? Тебя не смущает, что ты намереваешься сотрудничать с врагом своей страны?" Я не солдат, присяга не связана. И я не питать любви к империи. Я родиться свободный, но мои родители рабы. К тому же я видеть, что вы не враг. Война между нами ошибка. Никто не хочет её, кроме глупцов. А чего хочешь ты, Ливия? Покоя и достатка, спокойно ответила волшебница. Ещё хочет знания о магии. Но мы, если ты заметила, не слишком дружим с магией. Ошибаться. У вас есть знания о природе вещей, а это давать знания о магии. Моё умение и ваши знания то, чего я хотеть. Хорошо, задумчиво кивнул Вяземский. Думаю, это возможно. Кстати, а где твой учитель? Ах, учитель, слегка поморщила Сивия. Он вызваться помочь одному из твоих солдат, наверняка хотеть полапать ваши артефакты. Надо следить за ним. Он не враг, но... Э, не до тёпа. Даже немного странно, что такая, как ты, подчиняется такому, как он. Учитель, — немного помедлив, ответила чародейка. Он в самом деле хороший. Добрый. Никогда не кричать, не бить и не приставать. Отличный маг. Но маг учёный, а не практик или боевой. Без меня он пропадать, поэтому не могу бросить. Ясно. Что ж, мы тут готовимся к обороне. Если можешь помочь с учителем, то помоги. А мне надо сделать пару вещей. И да, не рискуй лишний раз, Ливия. Я не любить риск, небрежно бросила девушка, поняв намёк о том, что ей неплохо было бы оставить Сторли и наедине. Я начинать чесаться и чихать от риска. Надеюсь, это не серьёзно, рассмеялся Сергей, залезая в БТР. И только внутри. Захлопнув за собой дверцу и отгородившись от шума снаружи, немного расслабился, вытянувшись на сиденье. В машине он был один. Раненую эльфейку местные забрали вместе со своими ранеными, не выказав особого удивления при виде остроухой девушки. Видимо, местные первородённые не пользуются ни излишним пиететом у имперцев, как у эльфов Толкина, ни всеобщей ненавистью, как у перумова. Эльфа и эльфа, подумаешь, эка неведил. Поправка. Раненная девушка явно была из лесных фейри, отношение к которым в Новариме было вполне лояльным. Вяземский поймал через триплек своё отражение в зеркале заднего вида, усмехнулся. Снял с пояса фляжку, глотнул тепловатой воды и хлопнул себя по груди. Я конкистадор в панцире железном, я весело преследую звезду. Сергей вздохнул. Дедушка Мороз. Я просил для себя приключений эльфов и принцесс лет в 12. Поэтому больше не пользуюсь услугами почты России. Романтик за это время немного повзрослел. Веземский снова вздохнул, взял гарнитуру рации и вышел в эфир. База, это князь. Князь вызывает базу, повторяю. Князь, это первый. После нескольких секунд молчания откликнулась база. «Слышу тебя хорошо, докладывай». Вошли в город, передали гражданских местным. Вышли на контакт с принцессой. Эрин выступила гарантом. Готовимся к переговорам. Помогаем местным в организации обороны. Кто противник? Инсургенты. Около трех тысяч пехоты и всадников. Но подходят еще отряды. Местные уверены, что будет ночной штурм. Отобьетесь? Так точно. Но подкрепление бы не помешало. Если что, пришлём авиацию, но только как рассветёт. Ночных охотников нет, обычное отправлять слишком рискованно. Местности и условия незнакомы, да и велик риск дружеского огня. Ясно, поморщился Веземский. Значит, придётся вынужденно продемонстрировать силу и вдесятером накрошить побольше врагов. Соображая в старлей, хмыкнул первый. «Верно. И это тоже. Надо показать этой принцессе, что лучше быть с нами, чем против нас. Принцесса это вообще как? К компромиссу готова?» «Вы, товарищ первый, видели бы, как она на нас посмотрела, когда Эрин сказала, что это мы все их местные войска извели?» «Боятся? Хорошо. Пусть лучше боятся, чем презирают. Дату переговоров уже обговорили?» «Дату?» — усмехнулся Сергей. «Думаю, где-то через час». Не понял. Принцесса уж больно решительная попалась товарищ первый. Тени время. Не получится. Она явно опасается, что пока я и тут зубы заговариваю, наши солдаты захватывают всё больше имперской территории, чтобы застолбить за собой. Всё равно тени время, пока дипломаты не прибудут. Ну или отделаться предварительным соглашением. Повторяю, она настроена крайне решительно. И будет расценивать задержку как намеренное затягивание войны. Хм. Ладно, её тоже можно понять. Все бы так делали. Инструкции по поведению, помнишь? Так точно, пожал плечами Веземский. Вести себя вежливо, но твёрдо. Раз тут условное средневековье, то излишний гуманизм могут не понять или понять неправильно. Раз уж мы фактически конфликт выиграли, то и требовать должны вполне адекватный приз. принцессу и полцарство в придачу? Не сдержавшись, усмехнулся первый. Нет, конечно, серьёзно ответил Сергей. Стандартный набор. Прекращение огня, ненападение, обмен пленными, сотрудничество, контрибум, ну, компенсацию за причинённый ущерб, равные права в торговле с имперскими купцами, землю на 100 км от врат в аренду на 99 лет. Что-то такое, наверное. Ну, как обычно в таких случаях требуют. А толкова в Сторли. Оценил первый. Прямо как наши аналитики шпаришь. Ладно, запоминай. В первую очередь нужно перемирие и назначение новых переговоров полного формата. Имперцы должны отвести войска от линии соприкосновения и не подходить к вратам. Никаких магов, никаких полётов авие драконов. В общем, заключай первичное соглашение, не более. Контрибуции и торговые правами уже другие люди займутся. А если принцесса Заартачится и захочет окончательного договора прямо сейчас? Поинтересовался Вяземский. Ну тогда твоей задачей будет убедить её, что сейчас ей это совсем не нужно, прохладно ответил первый. Надови, пригрози или пообещай отпустить часть пленных. Действуй по ситуации, в общем. Понял вас, первый. Разрешите приступить? Давай уже, Старлей завоеватель. Первый отключился. Сергей отложил гарнитуру в сторону, потянулся и пробормотал: "Назвался конкистадором, полезай в железный панцирь. Подъём в Вяземский. Пора играть в хорошего и плохого Кортеса".